Глава двадцать третья. Стригон ждал этой встречи, готовился, беспричинно тревожился, подспудно опасаясь разочароваться в хозяине проклятого леса. Но действительность оказалась настолько ошеломляющей, что в первый момент он даже не нашел, что сказать. Тириниэль был невероятно красив. Тириэль сказочно красив. Юный Ториэль наверняка скоро станет таким же привлекательным. Но Таран... Стригон никогда не думал, что на свете бывает такая ослепительная мужская красота, неумолимая, суровая, но не лишенная определенного изящества. Она непривычным образом сочетала в себе утонченность и мужественность. Точеные скулы и жесткая складка у рта, высокий лоб и упавшая на глаза челка, постриженная с нарочитой небрежностью. утарана Оказались те же черты владыки Изиара, которые Стригон видел у повелителя темного леса, или Тира, маленького Тора. Только в нем они соединились настолько гармонично, что полуэльф вдруг понял, почему белка когда-то задержала на Таране свой взгляд. Крепкая фигура воина, белесые полоски шрамов, делающие честь любому бойцу, необычайно длинные, почти до колен, шелковистые волосы, И глаза. Удивительные, полные неистовой силы, олеющие подлинным огнём глаза Бессмертного, требовательно уставившиеся на ошарашенных владык. но что за спешка?» — сухо осведомился Таран, разглядев обессиленных эльфов. «Эл, ты спятил, решив вызвать огонь жизни без хорошей защиты. Что за игры вы тут устроили и зачем уничтожили половину леса? Тир, поднимись с земли и ответь мне, в чём дело. Владыка Тираэль, устало смахнув пот со лба, послушно поднялся, но ответить отцу не успел. На шею Тара кинулась Милиса. Отец! Мили удивился тот, машинально обнимая дочь. Они и тебя в это втянули? Эл, ты сошёл с ума? Нет, выдохнул Илиар. с изрядным трудом поднимая земли. Просто тебя долго не было, и мы подумали, что что-то случилось. Рад, что все оказалось в порядке, брат. Только погоди возмущаться, дай дух перевести. Вытащить тебя было очень нелегко. — Еще бы! — проворчал Тара, наглядывая разгромленную поляну. — Если бы я не услышал и не вернулся, вас бы тут и пришибло. «Отдача на том конце была такая, что мне всю прическу испортила. Даже не знаю, как вы удержались». Мелисса снова порывисто обняла отца. «Я соскучилась». «Я тоже, малышка. Хоть времени прошло не так уж и много». «Немного?» Ошарашенно уставились на него владыки золотого леса. «По-твоему, это немного?» «Эл, время моего отсутствия не тот срок, за который ты успел бы соскучиться и устроить этот бедлам. Поэтому будь добр, объясни, пожалуйста, что происходит. Чего ради ты выдернул меня с Алиары, заставив спешить, как на пожар? В конце концов, какого торка вы просто не отправили зов?» Тирель изумленно открыл рот. «Что? Не срок?» Неверяще прошептал Элиар, лихорадочно разглядывая мрачное лицо побратима. «Ты полагаешь, этого мало?» Таррен с досадой подвязал простым кожаным шнурком еще искрящиеся огнем волосы и сокрушенно покачал головой. «Эл, мы же договорились, что ты все уладишь и не будешь впадать в панику, если узы вдруг ослабнут. Мы знали, на что шли, и догадывались, что сквозь миры они вряд ли сработают». «Да, но...» «Торк, да ты знаешь, чего мне стоило сюда вернуться?» «Мало того, что с постели нас поднял, потом шарахнул своим торковым зовом, так вы еще и огонь умудрились вызвать такой силы, что мне в том мире плохо стало. Пришлось все бросать и ломиться сквозь пространство, пока вы тут половину Ляры не спалили». И Лиар странно посмотрел на побратима. «Ты сказал...» «Нас?» «Да», — раздраженно дернул щекой Таран. «И мне еще предстоит по этому поводу объясняться с Ланой». «Прости, с кем?» — внезапно похолодил голос светлого владыки. «С леди Ланой, которая оказала любезность и позволила мне воспользоваться своими чертогами, чтобы...» «Нет, лучше все рассказать по порядку». Неожиданно пространство за спиной Тарана коротко сверкнуло. Там что-то мелодично зазвенело, будто потревоженный колокольчик. А затем из зияющей воронки, пройдя сквозь клубы дыма, выскользнула стройная женская фигурка. Сереброволосая эльфийка тряхнула волосами, осторожно приподняла подол изысканного платья и, встав рядом с Тараном, чарующе улыбнулась. «Позволь, я сама поясню». «Конечно», — кивнул тот, с легким полупоклоном подавая ей руку. «Только не забывай, что они много веков провели в изоляции и немало утратили из старой речи». «Я учту». Еще нежнее пропела незнакомка, и по задымленной поляне, словно весенний ветер, пронесся, унося с собой клубы густого дыма и въедливый запах гари. Повинуясь короткому взмаху изящной кисти, воздух очистился. Небо снова засияло синевой, из-за туч застенчиво выглянуло солнце, а вместе с ним стало, наконец, хорошо видно Тарана и его спутницу. И спутница эта оказалась невероятно просто фантастически хороша собой. Над разгромленным постаментом словно беззвучный вздох пронесся. Перворожденные люди ошеломленно возрились на невесть, откуда взявшуюся эльфийку. Она была настолько красива, что трудно вообразить. Нежная кожа, безупречный овал лица, мягкий контур губ, на которых играла понимающая немного снисходительная улыбка. Белоснежная, нетронутая загаром кожа, умопомрачительная фигура. На высоком лбу изящный золотой венец силы, в котором сиял невероятной чистоты камень, говорящий, что красавица, занимает в своем мире высокое положение. Но больше всего поражали ее глаза. Огромные, слегка раскосые, почти такие же яркие, как у белки. Тиренель вздрогнул и впервые за много веков почувствовал, как у него что-то ёкнуло в груди. Но в то же время он видел, как неподалеку от него затаил дыхание ошарашенный тир, как буквально окаменели братья, как Илиар удивленно распахнул глаза. Даже Мелисса неверяще замерла, жадно разглядывая незнакомку. Их словно заворожило, лишила дара речи невероятная красота гостей. Только перевертыши глухо заворчали, а затем отступили за деревья, постепенно растая в чаще. Неслышными призраками растворились в кустах, и только следы огромных лап говорили о том, что они тут действительно были. «Мое уважение, Леры!» Пропела леди Элана, с удовольствием встречая полное восхищение взгляды. «Прошу прощения за вторжение, но я просто не могла удержаться. тарен так много рассказывал о Леаре, что это было выше моих сил. Впрочем, полагаю, вы простите мое нетерпение и некоторые нарушения общепринятых правил». поскольку это было вызвано исключительно женским любопытством и искренним желанием хотя бы раз взглянуть на мир, породивший такое чудовище, как Изиар. Тирениэль, услышав имя предка, опомнился и поспешно отвел взгляд. Имя проклятого владыки до сих пор больно отзывалось в его душе. — Мое имя — Эланна, — очаровательно улыбнулась эльфийка. Я повелительница Эолара и хранительница Алиары. Признаться, я не поверила, когда в один прекрасный день на границе моих владений открылся межмировой переход. Мы уже давно не ждали гостей из другого мира, и до недавнего времени понятия не имели, что где-то остались наши сородичи. Однако Таран оказался весьма необычным гостем, причем настолько, что поначалу между ним и моими стражами возникло некоторое недоразумение, едва не ставшее причиной серьезного конфликта. К счастью, очень скоро выяснилось, что тревога была беспочвенной. Все вопросы благополучно разрешились. А нашему гостю, как оказалось, всего лишь требовалась помощь во владении некоторыми навыками нашей магии, которыми мы с удовольствием поделились. Таран неловко кашлянул, умолчав о том, какое потрясение испытал, оказавшись не в нижнем мире, населенном демонами, как думал поначалу, а в самом обычном, где все цвело и благоухало, словно в самом настоящем раю. как озадаченно оглядывался, как растерянно дотрагивался до деревьев, любовался живописными лужайками и редкой красоты цветами, среди которых не было ни одного ядовитого или плотоядного, как со смешанным чувством вдыхал чистейший горный воздух и как лихорадочно вспоминал сухие строчки древних хроник, в которых вскользь упоминалось о месте, откуда некогда вернулся Изиар. Поначалу он даже решил, что напутал с заклинанием и появился совсем не в том мире, который настойчиво искал, что в хронике закралась ошибка и заклятие переноса сработало неправильно. Даже успел подумать, что не сможет вернуться домой. Но скоро обнаружил, что не это его главная проблема. Он совершенно неожиданно выяснил, что в новом мире обитают не только звери, но и разумные существа, точнее эльфы, просвещенные, очень древние и весьма настороженно относящиеся к чужакам. Сейчас Тарен почти смутился, вспомнив, в каком виде оставил после себя немалый участок леса, считавшегося в Оларе священным, и как сильно потрепал почти три десятка воинов личной стражи-владычицы, вздумавших испытывать его на прочность. как поначалу пытался их образумить, убеждая, что не враг и не нанесет вреда этому миру, когда последнего не желал вступать в навязанную схватку и как с неожиданным раздражением отмахнулся от заклятий, попытавшихся пробить его защиту, а потом неловко оглядел случившийся в роще пожар и принялся приводить в чувство горе нападающих, которые, судя по всему, никогда не сталкивались с огнем жизни. «Признаться, мне стало любопытно», — лукаво покосилась на него Эллана, «и захотелось взглянуть на того, кто сумел всего за несколько минут разметать мою охрану, как сухие листья». «Да», — слабо улыбнулся Таран. «Поняв, что остановить меня не вышло, ты отправилась ко мне сама, и даже, помнится, здорово пошумело при этом». «Я была расстроена». — вернула ему улыбку владычица. — Однако, когда я увидела, как ты добросовестно пытаешься привести в чувство тех, кого сам же и ранил, то засомневалась. А услышав твою историю, Таран улыбнулся еще сильнее и повернулся к отцу. — Ты помнишь, как закончилась эпоха расовых войн? И помнишь, что произошло с Азиаром? Терене Альмашиналь кивнул «Мы думали, что он провёл эти века в Межмире, пробыв между небом и землёй целую вечность. Однако оказалось, что Эзиар находился там совсем недолго, а всё остальное время был на Алиаре, рядом с Эланной и её народом. Представляешь, пройдя в первый раз вратами девять с половиной эпох назад, он оказался в таком же мире, как наш. Более того... Именно там он выяснил, что наши миры когда-то уже были соединены порталами, и на самом деле мы все пришли на лиару именно оттуда. Понимаешь, что это значит?» Владыка Териньель нахмурился, а Тир с Элом ошеломленно переглянулись. «Когда-то наши предки покинули тот мир и ушли бродить по вселенной в поисках лучшей доли», с удивительным жаром продолжил Таран. И это было очень и очень давно. По какой-то причине основатели наших родов не сочли нужным оставить записи об этом в хрониках. Ясно только, что когда они нашли Леару, то решили здесь обосноваться и нарекли новый мир в память о своей прородине лишь слегка изменив название. И это полностью соответствует тому, что я узнал на Алиаре. «Жаль только, что во время скитаний ваша ветвь многое утратила», — обронила Эланна. «Со временем не только древние знания, но и память, и даже исконная магия Аляры вас покинули. Не уверена, что знаю, с чем это связано. Надо будет посмотреть повнимательнее хроники, но наши рода оказались так надолго изолированы друг от друга». что даже наша огненная магия разительно отличается от вашего огня жизни. Более того, вас считали погибшими. До тех пор, пока на Алиаре не появился темный эльф и не рассказал, что мы еще живы. «Изиар доставил нам много беспокойства», — вдруг посерьезнел голос Эланы. «Конечно, мы были рады, что собратья, пропавшие много веков назад, нашли способ вернуться». И Зараэля, как он представился, встретили в чертогах как гости. Нам было интересно узнать, что случилось, когда ваши предки покинули Алиару. Почему от вас так долго не было никаких вестей? И отчего вы ни разу не пытались с нами связаться? Таран тяжко вздохнул. Изиар был хорошим оратором и искусным лгуном. Ни словом не обмолвившись о причинах своего ухода с Ляарой, Он годами восстанавливал силы. Да, переход уничтожил почти все его резервы. Изиар обессилел, когда появился в чертогах владычицы. Но когда завладел камнями бездны, в действительности они пришли к нам оттуда. То открыл новый портал, который, если бы не вмешательство Элланы, вернул бы его на лиару живым и невредимым. Изиар во время ухода едва не уничтожил мой дворец. сухо пояснила Эланна. Его магия сожгла большую часть прилегающего к чертогам леса и привела к гибели хранителей. Я была вынуждена вмешаться, однако не смогла его уничтожить. Изиар оказался слишком силен. Он не погиб во время перехода, но остановился в самой конечной точке, не дойдя до Ляры всего одного шага. Поэтому, когда... «Таррен появился у нас?» таран хмыкнул. «Меня, естественно, приняли за него». «Прости», — внезапно смутилась повелительница. «Ничего, мы ведь все выяснили». «Да, конечно», — вздохнула эльфийка нервно потеребив складки роскошного платья. «Когда все определилось, я изложил Эллане нашу проблему, и леди согласилась помочь». Оказалось, что с порталом мы все-таки угадали, и Изиар действительно призвал своих демонов именно с Илиара. Правда, это были не те звери, которые по сей день свободно там живут и не представляют ни для кого угрозы, а совершенно иные существа, которых он изменил с помощью известного вам ритуала. Собственно, именно тогда у него, похоже, родилась идея кругов жизни. И тогда же появились первые мысли насчет изменения. Первыми подопытными стали местные зверушки и несколько видов совершенно безобидных растений, из которых ему удалось получить крайне агрессивные и полностью подчиненные его магии создания. Огненная магия известна и на Алиаре. Правда, раньше никто не получал над огнем такой власти, как Изиар. Он быстро понял, какие возможности открываются перед ним, и начал потихоньку копить силу, вытягивая её из нового мира. Элана сокрушённо покачала головой. «Тогда я не знала об этом, да мне и в голову не могло прийти, что он сумеет использовать камни бездны для изменения, ведь изначально они создавались как защитный артефакт». Тироэль и Тиль, понимающе переглянулись. Они были защитным артефактом. До недавнего времени. «Увы», — не обратила внимания на оговорку Тира Элана. «Израэль был очень осторожен, тщательно скрывал от нас свои эксперименты, а след от портала искусно замаскировал под всплеск стихийной магии. У нас такое случается, особенно в дни летнего и зимнего солнцестояния, поэтому никто ничего не заподозрил». Израэль, вероятно, просто осматривался, изучал наш мир и искал способ использовать его силу. Ильяр неопределённо пожал плечами. «Тогда мне понятно, откуда он притащил с собой так много тварей, у которых разум просто повёрнут на идее подчинения, а яда на когтях столько, что им можно отравить жителей обоих миров». «Нет, я, конечно, подозревал, что в легендах и утраченных частях хроник есть немало пробелов, но Алиара...» «Кто-то постарался, чтобы мы о ней не вспомнили даже через много тысячелетий». «Думаешь, Орден?» — внезапно нахмурился Тир. «Он появился уже после эпохи расовых войн. Я скорее сказал бы, что это работа первых хранителей». «Ведь, насколько я понимаю, леди Эллана, разделение наших народов началось далеко не с мирных переговоров». «Да», — слегка порозовев, кивнула эльфийка. «Наши хроники тоже не сохранили подробностей, но в них есть упоминание о ссоре между родами, которая и послужила причиной разделения». «Интересно». Чего они не поделили, раз удрали с Соляра с такой скоростью, что даже обратного адреса не оставили?» В полголоса заметил лакр На него покосились со всех сторон, но вопрос так и повис в воздухе. Изиар сумел узнать правду о причинах ссоры и ловко этим воспользовался, собираясь, по-видимому, покорить не один, а сразу два мира. Снова подал голос Таран. «На аляре я видел следы пребывания Хмер... и иного зверя, которого у нас полным-полно. Правда, там их очень мало, и по большей части обитают они именно рядом с чертогами. Но лишь потому, что Изиар не успел закончить свои исследования. «Нам пришлось уничтожить результаты его экспериментов», снова кивнула эльфийка тряхнув роскошными серебристыми волосами. «Приручить и обуздать этих существ не удалось», А когда оказалось, что они быстро приспосабливаются и со временем начинают менять окружающий лес под себя, мы были вынуждены искоренить это зло, пока оно не распространилось дальше. Но даже спустя много лет я все равно оставляю у границ первого портала леса удвоенную стражу на случай, если мы кого-то пропустили или если к нам снова пожалует незваный гость. «Я как раз таким гостем и оказался», — хмыкнул Таррен с улыбкой, оглядев родственников. «Леди Лана оказала огромную честь и позволила мне осмотреться в своем лесу повнимательнее, подсказала, где найти нужные ингредиенты, и любезно помогла с подготовкой заклинания для снятия стазиса с наших кошек. Так что если бы вы не выдернули нас оттуда раньше времени, я бы уже через пару недель нашел то, зачем уходил». Элана легко коснулась локтя Тарана и с мягкой улыбкой заглянула ему в лицо. «Если поторопимся, ты будешь готов провести ритуал самостоятельно. Я бы предпочел, чтобы ты мне помогла». М -м -м, «Хочешь, чтобы я осталась?» В ее голосе отчетливо зазвучал смех. Тириниэль настороженно покосился на сына, краем глаза отметив, как неверяще округлил глаза Элиар, а тир буквально закаменел. Но Таррен только кивнул. «Конечно. Думаю, никто не будет против». Владыка Лаэрта сжал кулаки. «Интересно, ему показалось, или сын действительно излишне любезен с владычицей Алиары? Может, он не просто так не спешил домой? Может, он поэтому был так недоволен в первое мгновение? Из постели их выдернули». как двусмысленно это прозвучало, и как же больно было услышать, что все в нём ошибались. Тиль поискал глазами белку, однако место по левую руку от Мили пустовало и вполне вероятно уже давно. Тем временем таран с тёплой улыбкой подал руку повелительнице Алиары и галантно подвёл её к отцу. «Элана, познакомься. Владыка Тёмного леса, глава дома Лаэрты и мой отец». Тириниэль или Лилаэрты. «Отец, это леди Эланна Алли Эрос, наследница Адероса Алли Эрос и его единственная дочь, которая волю Совета Старейшин три столетия назад была названа владычицей Эолара. Прошу тебя принять её как равную и надеюсь, что она найдёт здесь немало интересного, после чего ещё не раз нас навестит». Эолана быстро взглянула на посуровившее лицо Тириниэля и опустила ресницы. Уверенно взяла Тарана под руку, а потом и вовсе прижалась плечом, одновременно опуская взор ниже, словно пряча его от пронизывающего взгляда владыки. Тиль с тяжелым сердцем отвернулся. «Таран!» «Я в порядке, отец», — небрежно отмахнулся тот. «Сейчас передохну, а потом снова уйду, чтобы закончить дела. Да и Лана пусть немного освоится. Что-то мне подсказывает, что ей тут понравится». «Сын, ты ни о чём не хочешь мне рассказать?» Совсем нахмурился Териньель. «О многом», — неожиданно признался Таран. «Столько всего случилось, и я так много узнал, что просто голова кругом». «Подозреваю, что не все из этого тебе понравится. Однако сейчас не время, ни место. Тир, ты где? Иди сюда, я должен задать тебе пару вопросов». Владыка Лаэрте, всмотревшись в изменившуюся ауру сына, нехорошо прищурился. «Потом с ним поговоришь. И смели тоже. Леди лана я бы попросил вас дать нам возможность обсудить некоторые вещи наедине». Надеюсь, моя просьба не покажется вам слишком грубой. Леди Эллана прищурилась. Владыка смотрел на нее весьма неприветливо. «Ну что вы!» У нее заметно похолодел голос. Леди, наконец, убрала изящную ладонь с руки Тарана. «Я все прекрасно понимаю. Таран, я подожду возле портала». Тиль, дождавшись, пока она отойдет, снова повернулся к сыну. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Почему я должен что-то объяснять?» Немедленно нахмурился и Таран. «Я полагал, что наша встреча пройдет несколько иначе. Но теперь вижу, что, наверное, зря тебя поторопил. Кажется, ты неплохо провел время». «Нормально я его провел», — фыркнул Таран. «С пользой». «В чем дело, отец? Зачем ты обидел Элану?» Это визит вежливости, а не попытка захватить наши границы. Что всё это значит? То же самое я хотел спросить у тебя. Вы выдернули меня сюда, едва не разорвав на части. А теперь тебе интересно, что это значит? Таран перехватил настороженный взгляд Элиара, но, вопреки всем разумным доводам, побратим не спешил подойти и поздравить его с успехом. Светлый эльф держался отстранённо. Смотрел с подозрением и с непонятным неодобрением. Даже дети выглядели недовольными и... Разочарованными. Какими-то чужими, взъерошенными, неприветливыми. Тирениэль, угадав смутное беспокойство сына, грустно усмехнулся. «Элана красива, правда?» «Безусловно», — пожал плечами Таран. «У себя на Аляре она считается первой красавицей». Она тебе не понравилась? Дело не во мне, сын мой. Полагаю, она не оставила тебя равнодушным. Я же не слепой? Жаль, прошептал Терентий, отступая и с горечью изучая недоумённое лицо сына. Жаль, что все так сложилось, и ты оказался не таким стойким, как я думал. Но ещё больше жаль, что беел тебе верила во время, как «Ладно, я все понял». Владыка Лаэрта резко отвернулся. «Она ждала тебя все это время, Таран. Искала, звала. Мне казалось, у нее есть на это причины. Но теперь я понимаю, что ошибся». «Отец!» «Мне жаль, сын. Но ее я тебе не прощу». Таран замер, ошеломленно глядя в спину быстро уходящего отца. Обернулся к Элиару, посмотрел на детей, увидел на лице Милли отчаяние и заблестевшие в глазах слезы, затем обратился за помощью к старшему сыну, но тот только смотрел в ответ огромными, неверящими, совершенно безумными глазами, а в мыслях у него было. У хозяина проклятого леса вдруг вырвался тихий, полный досады возглас. «Темная бездна!» «Вы о чём подумали?» Он лихорадочно продолжил считывать чужие мысли, заметил среди деревьев незнакомых эльфов следы недавно ушедших перевёртышей, напряжённые лица каких-то смертных. Стригон вздрогнул, когда настойчиво ищущий взгляд остановился на нём. «Сара!» Но тут до сознания Тарана донеслась последняя, самая громкая мысль, которую пытался донести до него владыка Лаэрты. Он вмиг окаменел, замер, не веря, что дал повод в себе усомниться. Наконец пошатнулся и неслышно прошептал. «Почему ты уходишь, отец? Почему все вдруг так переменилось? И по какой причине ты перестал мне верить?» Тиринель, наглухо закрыв свои мысли, на мгновение обернулся. «Тебя не было дома двенадцать лет. Полагаю, не надо пояснять, что именно за это время могло измениться». «Сколько?» «Двенадцать», — сухо повторил Тиринель. «Если для тебя это мало? Ну что ж». Хозяин проклятого леса опасно пошатнулся и неверяще охнул. «Святые небеса! Ты прав, хотя, боюсь, твое возвращение уже ничего не изменит. Двенадцать лет! Бездна! Целых двенадцать лет!» натарана вдруг стало страшно смотреть. Стригон никогда не видел, чтобы эльфы бледнели так стремительно и жутко. Но Таран не просто побледнел, он буквально побелел исхудал за какую-то жалкую секунду, мгновенно, дико, страшно. Его глаза потухли и провалились внутрь, в горящих зрачках, будто кто-то задул тлевшее там пламя. Они стали черными, как ночь, пустыми и такими же холодными. Губы посерели, потрескались, но Стригон все-таки сумел понять то единственное, что они еще смогли прошептать. «Белка!» Таран обвел поляну полубезумным взглядом, но гончей здесь уже не было. В воздухе еще витал нежный аромат ее кожи, но вынести его появление с другой она уже не смогла, а потому безмолвно отступила, не пожелав ни говорить, ни спрашивать о причинах, ни ударить. Отвернулась от него, как отец, недавно. и теперь исчезла, переживая свое горе в одиночестве. таран судорожно вздохнул, понимая, что значит уход преданных ей перевертышей. Потом с болью повернулся к нахмурившейся эльфике и прерывисто выдохнул. — Эллана, прости, что так вышло. Я не знал, что время в наших мирах течет совсем иначе. Я пробыл у тебя лишь немногим больше двух месяцев, тогда как здесь прошло... Он в ужасе закрыл глаза. «Господи! Прости, лана, но я должен уйти». «Сколько?» — ошарашенно моргнул Ильяр. «Месяцы. А у нас в это время прошли годы». Красавица удивленно приподняла соболиную бровь. «Ты говорила, что Ильяр разминулся со мной всего на несколько сотен лет». «Все верно. Вы пришли с небольшим интервалом. Она прикусила губу. «Однако мы изменили структуру портала, и хранители заверили меня, что на Лиаре пройдет всего несколько часов после твоего ухода, а значит, ты мог спокойно пожить у нас еще некоторое время». «Но прошло двенадцать лет!» Стригон вздрогнул от неподдельного ужаса, прозвучавшего в голосе эльфа. «Понимаешь...» Она все это время была одна. Отец! Владыка Теренеэль недоуменно обернулся, но Таран уже не смотрел на него, а в каком-то отчаянии взглянул на детей. «Это правда», — прошептала милиса едва не плача. «Тебя не было долго. Мы так боялись, что ты... Ведь даже родовой перстень почти погас. Мы с таким трудом отправили зов». Мама переживала. Тихо обронил Тир, опустив взгляд в землю. Перстень угасал все эти годы, а сквозь портал не проходил. И если бы дед не придумал, как использовать ключи и не забрал их силу вместо источника... «Где она?» Таран с силой сжал плечо огорченного сына. «Где она, Тир?» Тир только вздохнул. милиса «Я не знаю». горестно сжал руки Милли. «Когда ты... вы пришли, мама была рядом, а потом...» «Прости, я больше ее не чувствую. Не знаю, как и когда она научилась это делать. Мы уже больше десяти лет, очень редко видимся. Только перевертыши знают, как ее отыскать». Таран, остановившимся взглядом, уставился на опустевший лес, в котором не осталось ни одного волка. Попробовал ощутить их, но потерпел поражение и глухо застонал. «Нет, только не так! Нет, Бел!» Тарен нерешительно подошел к нему Элиар, коснулся руки побратима, собираясь уточнить насчет ослепительной красавицы, которую тот привел с собой, но потом увидел его глаза и отшатнулся. «Прости, брат, глупо все вышло. Таррен поднял на побратимо потухший взор, не замечая отца, до которого только сейчас начало что-то доходить. Просто неподвижно смотрел в одну точку, будто искал там ответ. «Ты подумал, что я могу отказаться от белки?» Глухо уронил он в оглушительной тишине. «Решил, что она зря отдала мне свое имя, что я предал ее». — Нет, конечно же нет, — торопливо помотал головой Элиар. — То есть я... Мы просто не знали, что подумать. Прости, мы ждали тебя одного, но ты появился не так, как мы планировали, вернее, как мы уже почти не надеялись. И, Белка, все это ужасно нелепо. Леди Элл почувствовала на себе тяжелый взгляд Тирениэля и прикусила алую губку, отлично сознавая, что стала причиной чудовищного недоразумения. Ну, конечно, она ничего такого не имела в виду и не желала, чтобы так все получилось. таран сжал челюсти. Уж если родной отец подумал о нем не весь что, то чего ожидать от остальных? Даже Эл, Тир... У Мили, глаза до сих пор на мокром месте. Разумеется, они сообразили, что что-то не так, но сам факт, что они вообще заподозрили... Боже, сколько же они пережили, раз позволили себе усомниться. И как долго его не было дома, раз они готовы подозревать его в таких вещах. 12 лет, и этим все сказано. О чем еще они могли подумать, не зная, что с ним происходило все это время? Все искренне полагали, что эти годы он провел в тяготах и страданиях, голодал, пропадал невесть где, боролся каждый день за собственную жизнь, а потом увидели его под руку с дивной красоткой. Проклятие! Глаза Тарана полыхнули багровыми всполохами, заискрившиеся алыми отцветами волосы взметнулись, словно от порыва свирепого ветра, а голос стал поистине ледяным. «Где она?» «Эл, ответь! Пожалуйста, пока я еще держу себя в руках!» «Не знаю!» — с досадой отозвался Элиар. «В последнее время Белл была сама не своя». «Атулса отказалась, ушла из леса сразу после тебя, и с тех пор мы ее почти не видели. Не понимаю, что с ней творится. Даже Милли ничего не смогла разузнать. На нас с Тиром понятно, что обиделась, но отстраниться от дочери и забросить стаю...» «Как вы допустили? Прости? Простить? За то, что вы оставили ее одну?» Отпустили, зная, что без меня ей будет тяжело, и целых двенадцать лет не могли найти способа меня отыскать. «А как тебя дозовешься?» — вдруг вспылил светлый. «Координаты только ты и знал. На с тиром едва хватило, чтобы поддерживать портал. У моих хранителей не было ни дня, чтобы резерв восстановился хотя бы наполовину. Мы исчерпали все до дна. всё понимаешь?» И то едва удержали. «Проклятие!» — застонал Таран, запоздала, понимая, что Побратим абсолютно прав. «Что же теперь делать?» «Не знаю», — пробурчал Ильяр, немного остыв. «Позови, как обычно». Она оборвала узы. «Я даже сказать ей не могу, что все не так, как она решила». «Тогда обращайся к лабиринту!» «Я...» таран вдруг тревожно замер, а потом звучно сглотнул. «Я плохо его чувствую. Что-то мешает, и он как будто меня не признает». «Что?» — тихо ахнула Мелисса. «Да, кажется, с ним тоже что-то не так». Элиар сокрушенно покачал головой. дорак Белл тебя убьет!» «Пускай!» — прерывисто вздохнул Таран. «Зная Белл, не удивлюсь, если ее уже нет в Золотом лесу. А в Проклятом мне, похоже, теперь и лабиринт не поможет». Она сказала, что Траш пробуждается от спячки. Неожиданно для себя вмешался Стригон, заставив темного эльфа удивленно обернуться. Вчера она дважды была на грани. Несколько дней назад ей пришлось столкнуться со ста их мер, и они приняли её только после боя. Все, кроме Айши. — Откуда ты знаешь? — изумилась милиса но Стригон не ответил. Просто смотрел на взбешённого хозяина и молчал. — Кто ты? — наконец спросил Таран. — Ты похож на одного... человека. «Стража, ты хотел сказать?» «Да, Бел вернула мне его меч». таран сузил залившие глаза, сверля наследника Сары настороженным взором, и слишком хорошо помни о том, что он значил когда-то для Белки. «Ты пришел сюда с ней?» «Да». встаи стае?» «Еще нет». Не дрогнув, ответил Стригон, и хозяин неуловимо нахмурился, безошибочно угадав скрытый подтекст, который, судя по всему, ему не слишком понравился. Какое-то время они пристально смотрели друг на друга со взаимной неприязнью, но Таррен первым отвел глаза и невесело усмехнулся. — Здорово, наверное, она удивилась, когда тебя увидела. — Это была случайность. — Несомненно. Иначе я бы почувствовал. Извини, не знаю твоего имени. Стригон. Хорошее имя. Почти сразу кивнул Таран. Мне нравится, как оно звучит. Так что ты хотел мне сказать? Стригон подавил тяжелый вздох и бесстрашно заглянул в глаза хозяина проклятого леса. Пронзительные, отчаянные, полные боли и полубезумные надежды. Он мог бы, наверное, не давать ему подсказок, злорадно смолчать и помечтать о том, сколько оплеух отвесит ему белка за мимолетное подозрение. Но глаза Тарана не умели лгать, и такой боли, какая светилась там сейчас, полуэльф не пожелал бы испытать никому на свете. «Думаю, она ждет тебя», — тихо сказал наемник, незаметно сжимая пальцы в кулак. «Ждет недалеко от своих кошек». так, чтобы быть готовой к тому, что ты всё-таки справишься, и там, где её сумеют остановить перевёртыши, в том случае, если ты вдруг опоздаешь. Таран на мгновение замер, осмысливая услышанное. Стригон слабо улыбнулся, полагая, что не ошибся, перехватив неистово загоревшийся взгляд. Эльф вдруг полыхнул живым факелом и, едва не спалив остатки леса, исчез.